Глава девятнадцатая Выхватив нож, я с размаху ударила им в предплечье мужчины, а потом, воспользовавшись возникшей суматохой, побежала с закрытыми глазами подальше от них. Я несколько раз чуть не упала, зацепившись ногами за мелкие кустарники и корни деревьев. Мои силы были практически на исходе, когда я оказалась рядом с крепким на вид сараем. Мне хотелось спрятаться в нем от всех, немного передохнуть, а потом, немного подумав, попытаться разобраться, чего от меня хотят в конечном итоге организаторы игр. В центре сарая стояла большая бочка, до самого верха наполненная водой. В углу находился большой рабочий стол, на котором были расставлены приборы необычного вида, большие стеклянные емкости, соединенные широкими трубами с бочкой. Сбоку, недалеко от емкости, стояла кушетка, застеленная белой тканью. Я услышала странные звуки, доносящиеся из бочки. Что-то постоянно буркало и попискивало. Заглянув внутрь, я увидела крохотных, чуть больше фасоли, существ, похожих на осьминогов. Они быстро передвигались в воде, резвились между собой, плескались, словно маленькие дети. В моей голове раздался странный шелестящий звук. Чей-то голос явно приказывал мне зайти в соседнюю комнату. Противостоять ему было практически невозможно. Где-то здесь должна быть дверь, знала, что меня там ждут. На всякий случай я достала из кармана нож. Сделала несколько дыхательных упражнений, чтобы немного успокоиться. Обследовала комнату по периметру. Дверь я обнаружила не сразу. Она была прикрыта шторой, сделанной из тростника. Я закрыла глаза, пытаясь определить, что меня ждет за дверью. Перед глазами расползлась только красная муть. Ничего не понимаю. Я прислушалась к своей интуиции. Она мне буквально кричала, «Женя, беги отсюда, здесь опасно». Я шагнула в дверь. Шепот в моей голове усилился. «Ты пришла, я рад». «Я ждал тебя. Не бойся меня. Нам вместе будет хорошо. Обещаю». Я ничего не видела. Вокруг было абсолютно темно. За моей спиной раздавался шорох медленно приближающихся ко мне шагов. Звук был странным, скользящим, явно не похожим на походку обычного человека. А потом я снова услышала голос. «Успокойся, глупышка». Я ничего плохого тебе не сделаю. Ты будешь счастлива. Скоро у нас с тобой появятся новые дети». «Ну нет, дорогой, мы так не договаривались. Я не поддамся твоему гипнозу. Даже не надейся». Я закрыла глаза. Передо мной стоял огромный осьминог, точнее существо, похожее на осьминога, одетое в черный широкий балдахин. Он тянул из меня энергию, я это чувствовала. Ноги резко ослабели. Я искусала свои губы до крови, чтобы не потерять сознание. Все тело чесалось на нервной почве. В голове в бешеном темпе закружились мысли. «Не стоит мне терять драгоценное время. Надо первой нанести ему упреждающий удар, пока у меня еще остались силы противостоять ему». Я совершенно не задумываясь, как на тренировке, Резким движением пырнула осьминога ножом между глаз.